Рочительным хозяином был владыка Филофей, слог набрал расторобных. Священник Арсениушка, да как хитроумн был, а ходит у Филофея, не в первых были мужи посмышлёны, черницы и миряне. Крепко держал в руках владыка Филофей свою епископию. Сибирский поход тоже не без Филофея был задуман. Неоднократно толковал о том с великим князем Иваном Васильевичем во время прошлого своего приезда в Москву: да и как же иначе? Над Двинской землёй, над Пермью великой, святой крест уже воссиял, сердца христиан радуя, языческие народы просветляя. Пора было за камень, святой крест двигать, пора. Ради такого дела потряс филофей церковный казной. Ушкуй на своё серебро снарядил, тюфеки и пищали велел из монастырских подвалов выкатить, кольчуги и сабли раздать воинам, кое с своего домикурским и с Алтыком в поход пойдут. Но как бы далеко ни ушла судавая рать, глаза и уши владыки философии с ней будут. Арсений с ратью поплывёт, ины черницы, облечённые доверием За князем Курбским присмотрят. А надо будет смирять его, московский воевода Салтык поможет. Владычным словом да великокняжеской грамоткой смирят. А что такая грамотка у Салтыка есть, знал Филофида подлинно. Арсений впереди рати на легкой ладье прибежал в усть-вымский городок, обо всем поведал. С воеводой Салтыком у него единодушие». Вымский воевода Фома Кромен третьим будет, на кого опираются епископские замыслы. Крепкодушный муж, рассудительный, коренной вымеч. Перед походом свою семью отдал под защиту епископу, вроде как залог. Защитим, обогреем воеводскую семью, пусть тротоборствует спокойно. Слово епископа Филофея крепко. и в Вологде, и в Устюге Великом, и в Усолье. Воевода Федор Семенович Курбский и Черный чувствовал себя господин. А здесь оказался вроде бы гость. Возле Ивымского устья поспешила на перерез каравану большая ладья, на веслах черницы, накормея черный стяг с белым крестом, знаком епископским. Молодые и богровалицы и монахи, задирая рясы, переваливались через борт насада, ставили седком, смиренно складывая на груди волосы отъедлани. Я последним поднялся на палубу священник орсень. У князя Курбского от удивления глаза выкатились, когда только успел проныра известныть, был, что в Кириллов отъехал, если ж не дальше в Москву. Но что поделаешь? Пришло сподходить к нему под благословение. Важным был сегодня Арсений, непреступным. Но когда князь к руке его склонялся, подмигнул весело Салтыку, и Салтык кивнул приветливо, и другие его иводы завылыбались: Вологодский Осип, Устюжский Алферий, Новоявльный Вычеготский воевода Иван Зубатый все Салтыковы приятели. Только духовник княжеский Варсанофий засопел сердито, посчитал руколы бызание сие для князя Курбского умолением честь. На людях князь Курбский разговаривать с Арсением не пожелал. Повёл священника в кормовую каморку и правильно сделал. Обидный получился разговор. Арсений Хименем владыки распорядился о егодами как подначальными людьми. Пусть здесь судовой караван за городом пристанет, ратники на лугах ночуют в шалашах. К себе же владыка Филофей зовёт лишь больших воевод. Пусть поторопится князь Курбский и воевода Солтык. Отъезжает будто бы владыка по своим делам, лишь для разговора задержался в городке. А поутру и он в путь, и с удовая рать, чтоб дальше шла. С владыкой не поспоришь, сам себе голова. Побежали к городу одним большим насадом ни пушечной пальбы, ни колокольного звона, только чернецы на пристань вышли с хоругвями, со складнями, да вымские ратники рядами на берегу встали с своим воеводой Фомой Кроминым. Арсений указал на него пальцем. — Вот! — Вои уподовоймической рати владыка на поход благословил